Пага генералиссимуса Идея возигнуть какой-нибудь роскошный памятник в честь императрицы висела в воздухе еще при жизни Екатерины II, но она сама категорически отвергала все подобные инициативы. Хотя как-то раз Екатерина, обсуждая с Фалькане детали памятника Петру Первому, попросила его сделать проект памятника самой себе. Фалькане добросовестно нарисовал эскизы, но Екатерину они не впечатлили после чего она потеряла к этому проекту всякий интерес. И однако к столетию заднего шестью на престол в 1762 году эта идея вновь приобрела актуальность, кому как не ей ставить памятник. В 1862 году объявили конкурс на проект памятника, который решено было установить в Царском селе, прямо во дворе Царско-сельского дворца. Победителем конкурса стал скульптор Михаил Осипович Микешин, модель памятника, которого получила почетную медаль на Всемирной выставке в Лондоне. К тому времени уже был известен он благодаря своему новгородскому памятнику тысячелетия России. Но спустя год, в апреле 1863 года, Соединенные комиссии о пользах и нуждах общественных все сословные отделения Городской думы и лично барон Фредерикс Еще раз подняли вопрос об установке памятника Екатерине Великой а теперь же в самом центре города, на Александринской площади, рядом с созданием публичной библиотеки. Решили, что это был бы символично, поскольку именно Екатерина II основала это учреждение. Но старый вариант уже не годился для столь масштабного проекта, в связи с чем его в срочном порядке пришлось переделывать. Екатерина была изображена с лирой в руках, Размеры модели были так малы, да и вообще она больше походила на обычную садовую скульптуру. Когда император спросил Александра Михайловича Горчакова, что он думает о модели памятника, светлейший князь не стал скрывать своего разочарования. «Ваше Величество, это, может быть, довольно для фамилии, но недостаточно для страны?» Идея памятника осталась прежней. Статуя императрицы должна была располагаться на высоком пьедестале, а вокруг фигуру ее приближенных. Лично барон Фредерикс пожелал, чтобы на пьедестале было помещено изображение действительного тайного советника Бецкого как главного сотрудника Великой Екатерины по устройству учреждений и учебных, человеколюбивых заведений, по проекту Коева последовала неоцененная по своим благодетельным последствиям всемилостивейшая грамота на права и выгоды городам Российской империи. В общем, пожелал увидеть на памятнике Ивана Ивановича Бецкого. Кроме того, в мае 1863 года петербургский генерал-губернатор князь Суворов, внук генералиссимуса, также обратился к императору с аналогичной просьбой. Воспоминания о благодетельном для нашего Отечества царствовании Великой Императрицы, соорудить памятник не в царском селе, а в столице. Тогда же впервые было названо место в сквере перед Александринским театром. Готовить проект памятника поручили не одному, а целой группе специалистов, вероятно, ввиду его особой важности. Академику Гримму, между прочим, председателю Петербургского общества архитекторов, не менее знаменитому Шереттеру и двум скульпторам Апекушину и Чижову. Коллективную работу оценили по высшему баллу. Саму императрицу извоял Чижов, а Пикушину достались фигуры виднейших деятелей эпохи правления Екатерины Великой. Отлитые фигуры были на заводе Николс и Плинки, лучшими мастерами-бронзолитейщиками. На это потребовалось пятьдесят тонн бронзы. Пьедестал сделали из карельского гранита, причем взяли гранит разных пород, привезли его водным путем прямиком к набережной Невы у летнего сада, а оттуда по специальной переносной железной дороге, изготовленной на заводе Сан-Галли, доставили на нужное место. Перевозка камня шла поперёк Невского проспекта, но, как отмечали современники, это почти не мешало движению экипажей. Как правило, к столь масштабному строительству привлекают огромное количество рабочих. Понятное дело, что при полном отсутствии правил безопасности частенько происходит несчастный случаи. Но здесь как раз все было безукоризно, за исключением одного инцидента, когда в 1871 году при ломке камня на крестьянина Щелпанова отлетела глыба весом в три тысячи пудов, но он удачно укрылся в расщелине между двумя блоками и остался цел и невредим. Лавровый венок и канделябры четырех фонарей, расположенных по периметру монумента, также были сделаны из бронзы. Денег на это мероприятие ушло немерено. Тридцать шестнадцать тысяч рублей. Если еще добавить сюда расходы на обустройство сквера, то почти полмиллиона рублей. Сегодня этот памятник известен всему миру. Но детали его будут не лишне перечислить. Высота памятника составляет 10 метров, по другим сведениям, 15, Причем сама фигура императрицы четыре с лишним метра. В руках она держит скипетр. Без державы лавровый венок, символизирующий одновременно власть и славу. На плечах Екатерины роскошная горностаевая мантия, тоже символ высшей власти. У ее ног лежит корона Российской империи. На груди Екатерины II бриллиантовый знак и звезда ордена апостола Андрея Первозванного. На пьедестале фигуры самых известных людей Екатеринской эпохи, принесших своей стране наивысшую славу. Пётр Румянцев-Задунайский, князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, генералиссимус Александр Суворов. Эти трое способствовали существенному расширению границ Российской империи. Далее поэт Гаврил Державин и президент Российской академии наук Екатерина Дашкова внесли свой посильный вклад в просвещение российской державы. И, наконец, внешнеполитический деятель государства князь Александр Безбородко и президент Академии художеств Иван Бетской, а также флотоводца Алексей Орлов-Чесменский Василий Чичагов. Вот вам и развенчание самого главного мифа, о том, что у подножия памятника выседают одни фавориты императрицы. На самом деле фаворит здесь только один, Григорий Потемкин, и место это он занимает вполне заслуженно. Между прочим, все скульптуры имеют большое портретное сходство. Специально для этого архитекторам были выданы из Эрмитажа бюсты Екатерины, Румянцева, Потёмкина, Суворова, Бецкого, Безбородка, Дашко, Державина. Более того, им дали возможность увидеть подлинные костюмы Екатерининской эпохи. Открытие памятника состоялось 24 ноября 1873 года. По периметру сквера стоял почётный караул. Сам государь Александр II Начал объезд войск, выстроившихся на Невском проспекте. Императрица Мария Александровна вместе с дочерьми наблюдали за происходящим из окон публичной библиотеки. Был отслужен молебен, после чего стоялся роскошный праздничный салют. С момента установления памятника в Александринском сквере по городу ходят упорные слухи, что под фундаментом памятника зарыты несметные богатства, по крайней мере, несколько дорогих персней. Стверждает, что во время закладки, на которой присутствовали особо императорской фамилии и всякие высокие чины, одна высокопоставленная дама, на которой все это действие произвело сильное впечатление, сняла с себя золотой перстень с бриллиантами и бросила в котлован, якобы в знак признательности великой императрицы за ее деяние, да и вообще на счастье. Ее примеру последовали другие. Вскоре на дне котлована лежали кольца, броши и даже браслеты. Ходят слухи, что будто бы сокровище до сих пор находится под памятником Екатерининском саду. Мол, по этой причине в советское время городские власти даже собирались провести масштабные раскопки, но, к счастью, обошлось. На самом деле, слухи эти имеют под собой кое-какую почву. О несметных богатствах речь, конечно, не идет, но во время торжественной закладки памятника в его основании заложили Небольшой ящик с золотыми и бронзовыми монетами и медалями. Если добавить к ним те самые кольца и броши. А еще говорят, что в советское время этот памятник собирались демонтировать, как старорежимы, оставив только пьедестал. А вместо Екатерины водрузить на него статую Ленина, как принято с протянутой куда-то, вероятно, в светлую социалистическую даль рукой. Но это еще не все. На места нынешних девяти фигур планировалось посадить самых заслуженных членов Ленинского политбюро. Но, слава богу, какие-то более важные дела отвлекли коммунистов от этого намерения, и памятник остался невредим. Между прочим, ему сильно повезло. После Октябрьской революции много памятников Екатерине было уничтожено по всей стране. Хотя всякие мелкие неприятности с ним периодически приключались и продолжают приключаться. Вообще этот памятник имеет репутацию самого несчастного монумента города. К примеру, из рук Суворова уже дважды была вырвана шпага. Ее, конечно, восстанавливали, но и сегодня вандалы при случае пытаются лишить генералиссимуса своего оружия. Кроме того, у памятника все время пропадают разные скульптурные детали. В 1990-х годах с бронзовой груди императрицы сняли многокилограммовую бронзовую цепь и орден а у вельмор, сидящих в ногах Екатерины, отдельные аксессуары. Вандалы зачем-то памятник периодически проверяют на прочность, как правило, кидаясь в него бутылками. А однажды, вроде как с утра пораньше, Екатерина была одета в тельняшку, чем немало удивило спешащих на работу горожан, да еще держал в руке бутылку. Есть еще один городской миф, но он дурацкий и фривольный. Дилетанты до сих пор не знающие о том, что среди бронзовых фигур находится только один Екатерининский фаворит, Считает, что все они жестами демонстрируют размеры своих достоинств. Один только Державин виновато разводит руками. Есть еще стишки о памятнике, которые неизвестно кто сочинил, но они до сих пор гуляют в народе. Где стоит такая дама позади которой драма, слева просвещение, справа развлечения, а спереди не всякому доступно. Расшифровываются стишки эти таким образом. Позади памятника находится драматический театр, слева от него стоит публичная библиотека, справа сквер, а прямо перед ним Елисеевский магазин, цены на товары в котором во все времена для основной массы населения были недоступны.